Но что в ней был другой, какой-то высший мир, недоступных для неё интересов, сложных и поэтических. После обеда, когда Долли вышла в свою комнату, Анна быстро встала и подошла к брату, который закуривал сигару. "Стиво", сказала она ему весело подмигивая, крестя его и указывая глазами на дверь. "Иди".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 Китти заметила, что Анна знала, какой последует ответ. «От того, что вы всегда лучше всех». Анна имела способность краснеть. Она покраснела и сказала, «Во-первых, никогда. А во-вторых, если б это и было, то зачем мне это?» «Вы поедете на этот бал?» — спросила Китти. «Во-вторых, если бы это и было, то зачем мне это?»